Глава 24. Стихийные дамы Дамы, сообща, переделали множество дел, а результатом этого стал серьезный разговор с Аленой, который начался с полного ее несогласия. — Бабуля, даже не говори мне об этом, я не приму. — Вот, это то, о чем я тебе и рассказывала, — пожаловалась Марина подруге. «Аленушка, ты не права. Дело не в том, что ты сама хочешь. Сейчас надо о бабушке подумать. Она же отлично понимает, что если о недвижимости узнает твоя мама и твоя сестра, спокойная жизнь у нее попросту исчезнет. Растворится словно туман поутру. Ты прости, пожалуйста, ну судя по тому, что я слышала, они сразу же начнут все делить. причем без учета того, что хочет Мариночка. Ее мнение попросту не будет приниматься в расчет. Ты считаешь, что это справедливо? Нет, но погоди. Мы посоветовались, поразмыслили и поняли, что лучше бы им вообще о квартирах ничего не знать. Эти квартиры бабушка тебе дарит, и ты про них попросту молчишь. Доход от сдачи... «Ваш с бабушкой ничего не меняется. Дом так скрыть не удастся. Я предлагаю после оформления его на тебя сказать, что Петр Владимирович его тебе оставил». «Да с чего бы он так сделал бы?» — изумилась Алена. «Как с чего? Он тебя знал и прекрасно к тебе относился. Это же Светочка ему в лицо заявила». что ее не интересуют занудные истории всяких старперов, фыркнула Марина Сергеевна. Я чуть со стыда не сгорела. И ты ему помогала. Помнишь, когда у него спину прихватило, а мы с твоим дедом гриппом болели и тоже ему помочь не могли. Ты сначала нам продукты и лекарства везла, а потом к нему ехала с тем же самым. Да еще и полы мыла и готовила. «Так я же просто просто помогала я знаю, и он сдал, и очень тебя любил. Я тебе потом покажу его письмо, он все написал. Не спорь, пожалуйста, не подводи меня. Ту квартиру, в которой мы с тобой живем, я тебе по завещанию оставлю, и перестань такое лицо делать, а остальное дарственное и сразу, иначе они меня сожрут». Жалко, знаешь ли, помирать от расстройства в отсвете пенсии, когда, можно сказать, жизнь только начинается и расцветает яркими красками. И помирать-то исключительно потому, что я плохо дочь и старшую внучку воспитала. Алена, твоя бабушка отлично знает, что ты ее не оберешь, не обманешь, мнением ее пренебрегать не станешь, и ни в чем ее не заденешь. Так что это военная хитрость и ничего больше». Матильда Романовна превосходно знала, как переломить ход переговоров в пользу клиента, в роли которого сейчас выступала ее подруга. «Дамы, я так знала, что вы что-то затеваете». «Но это засада», — Кмура сказала Алена. «А как же? Конечно, засада». устроенная по всем правилам адвокатского опыта и охотничьего искусства. Радостно заулыбались коварные дамы. — Ну, ладно, пока там еще оформлять будут, — легкомысленно отмахнулась Алена, а, услышав следующую фразу, только глаза без захлопала. — Ласточка, так что там готовить? Уже все сделано. Надо только подписи твои поставить в нотариальной конторе и еще в одно место заехать, Завести документы, и все. Матильда Романовна усмехнулась. Долго ли умеечи? Капкан какой-то стальной, а не женщина, ворчала про себя Алена, выруливая последние последней конторы, где оформление было окончательно бесповоротно завершено и опасливо поглядывала в зеркало заднего вида. Нет, конечно, владение квартирами — это дело не просто хорошее, это мечта прямо. И бабушку она не то что не бросит и не подведет, а любит и заботится. И дальше будет это же делать. И многие вещи стали гораздо проще и безоблачнее. К примеру, об ипотеке можно уже не беспокоиться. А с таким трудом накопленные деньги потратить на ремонт дома. А то бабушка беседку хотела поддавить и точно мечтала о садовых качелях. а есть самой страсть как хотелось осуществить одно свое давнее желание только вот интересно мне очень э, а сейчас то о чем они шашукаются какое то такое тревожное ощущение словно стоишь около урагана и бежать то уже некуда э, не про то что моя личная бабуля приличная хулиганка я знаю И это хорошо, но вот Матильда-то такая же. А две хулиганки на одну мою несчастную голову — это какое-то уже сильно концентрированное авантюрное сообщество. Стихийное бедствие какое-то. Что-то будет. Умная девочка подозревает, одобрительно покивала головой Матильда. А то вся в меня. — хихикнула Марина Сергеевна. — Итак, первый подготовительный этап мы провели блистательно. Излишняя скромность нам ни к чему. — кивнула Аленина бабушка. — Сам себя не похвалишь. Кто же побалует? — Тебе дочь когда звонила? — Да вот когда ты документы Алене передавала. — Рыдает, что уже не может. — Еще бы. — Сама убрать, пока не в состоянии. Со Светланой ссорятся, как пауки в банке. Позолота со старшей дочурки опадает, как листья по осени. Готовит там взять а он умеет только жарить картошку и варить пельмени. Короче говоря, я думаю, что через пару дней уже пора намекнуть, что Алена получила от Петра дом, и мы живем там. Да, можно даже чуть подольше подождать, чтоб уж наверняка. да мы снова переглянулись и захихикали. «Ой, что-то как-то мне все хужее и хужее». Алена припарковала машину у торгового центра и обернулась. «Приехали». «Отлично, мы пошли закупаться к празднику, а ты погуляй пока. Мороженое вот можешь купить и слопать». Бабушка подмигнула внучке. «Все, слова у меня нет». «Скорешились. Погодите-ка, что-то мне это подозрительно так напоминает». Алена не была глупой, просто и так хватало, о чем бы размышлять. А тут на ум пришла причина такой тесной дружбы, и ее разобрал смех. Ха -ха, свахи! Вот же заговорщицы! Бедные, бедные!» Замучились ждать и решили нас с Павлом подтолкнуть. «Эх, ну, что же делать, если я ему не нравлюсь?» Алена, как любая нормальная девушка в ее возрасте, своих знакомых мужского пола, время от времени примеряла к роли спутника жизни и как-то не сходилось Павел нравился, но она-то не слепая. Его отношения тоже видела и старалась чувством воли не давать. Еще не хватало, и без неразделенной любви не успеваю поворачиваться. То работа, то Урс болел, то мама с вывихом, то Светка фардебачит, то бабуля чего-то затевает, и такая волнительно страшненькая. Алена благоразумно запинала попытки повздыхать о Павле подальше, в глубь сознания, и призадумалась о более насущных вещах. Куда я список-то подевала... Она пошарила в сумке, озадаченно оградила собачий мячик, спрятанный туда мышкой, кроличу лапку с бубенчиком, отлуженную в тайник ею же, и, наконец, нашла мятую бумажку с Лёхиным списком. Э, э а вот стоит ли? Хотя, может, и стоит. Ну, подумаешь, запустит пару петард, всё взорвать-то не взорвёт». «Зато книжку пообещал прочитать, если я все это куплю», раздумывала Алена, а потом решила, что мальчишке тоже надо похулиганить, не все же бабулям отрываться. Леха не то чтобы хотел что-то читать, но пришлось. Если уж он слово дал, то держал железно. Алена коварно вручила толстый том, но разрешила начать закладки. В самом начале события тебе могут показаться скучными, а вот тут уже все гораздо интереснее. Ну, хорошо, хоть не сначала, все меньше. Вот так свяжись с училкой, все равно какую-то каверзу устроит, ворчал сердитый Леха. Какой-то капитан Блад, глупости какие-то, небось. Через пару часов он уже подплывал к Тартуге до да корабле, захваченным сбежавшими с плантации бывшими невольниками под предводительством Блада. «Круто! Елки, круто же!» — сообщил он Урсу и Беку. Чара смылась от старших собак и трудолюбиво прокапывала ход к соседскому участку. Ей очень нравились люди, у которых она оказалась, но ее сердце... безраздельно принадлежала тому, кто ее когда-то приютил и накормил супом. Она все время мечтала еще раз увидеть этого человека и сбежала-то его поискать. А когда все так страшно и больно закончилось, жалела только о том, что не сможет больше его увидеть. И вот выяснилось, что те, кто ее спасли, живут как раз там, где ее самый главный человек. Я только посмотреть, я просто гляну, понюхаю и обратно. Утешала себя Чара. Подумаешь, и лаз маленький совсем, и вовсе даже незаметно. Может, и не побьют. Она вылезла с другой стороны забора из раскопанного лаза, который вполне мог бы пройти средних размеров мамонт, и ползком отправилась на поиски Федора. — Чара, да ты... да что же ты тут делаешь голос человека которому бежала всю жизнь это то ради чего стоит жить пусть накажут но чара прыжком перелетела через грядки и припала к ногам федора ну что с ней делать то а не я понимаю что она ленкина но такая уж прямо как у меня в детстве было лю «А, Люб, может, того? Предложим ее выкупить? Вроде бабы хорошие, может, и продадут. Люб, прости, я понимаю, что деньги все уже расписаны, но...» «Ой, да что ты мне говоришь-то? А то я не вижу, что ты прямо таешь, когда чарушу увидишь «Эх ты, собачник! А то ты не такая!» начесывая счастливую чару в блаженстве извивающуюся у его ног. «Такая же, конечно! А то как я с тобой выжила бы столько лет?» Распиялась Люба. «Ладно, деньги заработаем. А если соседки продадут ее, бери». Чара замерла от волнения, а потом кинулась облизывать Любу. Леха, получив пакет с покупками, и, крепко зажимая подмышкой книгу, куда-то удалился. А Алена и Марина Сергеевна растерянно стояли перед глубоким тоннелем, уходящим под забор. «Так, урс тут, бэк тут. Мышку я только что видела у кастрюле со щаби. А где чара?» — ахнула Марина. «Сбежала?» — испугалась Батильда Романовна. «Можно к вам?» В калитку проходили Федор и Люба с чары. «Нашлась пропажа!» — облегченно вздохнула Алена. «Мы это с просьбой!» Федор замялся, глянул на чару и, наконец, решился. «Продайте нам чарушу, а?»